Глава шестнадцатая. Дарья, улыбаясь своим мыслям, выглянула с кухни. «Андрей, ты?» Она не договорила. Вместо Андрея, которого она ожидала встретить, она увидела другого мужчину. И стоящий перед ней мужчина был последним человеком, которого она ожидала увидеть. Дверь её квартиры захлопнул Балканов. В первое мгновение Даша растерялась и не знала, как реагировать на незваного гостя. Потом пришёл страх и желание выжить, потому что на уровне инстинкта Даша поняла. Балканов пожаловал не ради светской беседы. «Что вы здесь делаете?» Прошипела она, делая несколько шагов назад вглубь квартиры. «Как вы сюда вошли?» «Как я вошел, Дашенька?» «Да как обычно, как и все люди входят. Через дверь». Балканов улыбнулся. И его улыбка была похожа на оскал загнанного зверя. «Уходите. Уходите немедленно». Медленно проговорила Даша, понимает тщетность разговора. «А если не уйду, что тогда, девочка?» Он сделал несколько шагов навстречу. «Ты в квартирке-то одна, совсем-совсем одна. Муженек в больнице зализывает раны, любовничек тоже куда-то укатил». «Никто к тебе не придёт, никто не поможет». Даша задрожала. Ужас медленно захватывал её сознание. Перед ней стоял не просто враг. Перед ней стоял смертельный враг. «Что вы хотите? Зачем вы пришли?» «А ты не догадываешься?» Балканов мерзко улыбнулся. Даша покачала головой. «Нет». «А ты подумай, пошевели своими безмозглыми мозгами». «Чтобы убить меня?» «Оказывается, Дашенька, ты неплохо соображаешь, когда захочешь. Только где же были твои мозги раньше? Что же ты не убедила своего муженька отдать мне разработки? Ведь я предупреждал, говорил». «А вы, бестолочь, этакая, не понимали моих предупреждений». Что-то в Балканове изменилось за то время, что они не виделись. В их первую встречу он произвел на нее отталкивающее впечатление. Напугал ее. Но теперь в его облике появилось что-то новое. Глаза. В его глазах появилось безумие и руки подрагивали. Даша хватило мгновения, чтобы заметить перемены, и они ужаснули её. Этот человек был сумасшедшим, и он не шутил, когда сказал, что пришёл сюда, чтобы убить её. Он намерен осуществить задуманное. «Я не причастна к делам мужа», сказала Даша, пытаясь выиграть время. «Вы же знаете...» Балканов снова рассмеялся. «О, девочка, это я уже где-то слышал. Но сейчас меня меньше всего интересует, причастна ты к делам мужа или нет». «Тогда что вам от меня надо?» — закричала в отчаянии девушка. Она молила Бога, чтобы Андрей внезапно, по неизвестным причинам, по мимолетному капризу, желанию, прихоти судьбы, развернул машину и поехал домой. Тогда у нее появился хотя бы самый ничтожный шанс. — Ничего. Спокойствие Балканова пугало сильнее, чем гнев. — Ничего? — Ничего. — Я вас не понимаю. Геннадий Витальевич, я вас еще раз прошу, уйдите. Он отрицательно покачал головой и снова сделал несколько шагов в сторону Дарьи. Та прищурила глаза. А если попробовать бежать? Балканов точно прочитал её мысли, и в его руках оказался пистолет. «Не делай глупостей, Дашенька, а то случайно рука у меня дрогнет, и я выстрелю». Он глумливо усмехнулся. Раньше времени. Девушка замерла. Зачем вам это? Где-то в глубине души она была уверена, что всё будет хорошо. Её история не может закончиться плохо. Зачем? А ты не догадываешься? Нет. Я же говорил, что ты безмозглая курица. Впрочем, как и моя сестрица. Возомнили о себе чёрт знает что. Решили, что вы пуп земли. Думаешь, я не знаю, что вы думаете? Э, нет. Знаю. Я всё знаю. Он прищурил глаза и погрозил указательным пальцем. Ты такая же, как и моя сестрица. Такая же. Но разве у вас с Галиной... «Недружеские отношения». «Какие у нас с Галиной отношения? Дружеские?» «Девка, да ты глупее, чем кажешься на первый взгляд. Я ненавижу свою сестру, слышишь? Ненавижу!» Она всегда с самого детства пыталась мной командовать. «Все всегда должно было быть по ее. А я мужчина». Знаешь, каково это подчиняться глупой бабе? Выполнять ее прихоти. Но я должен был. И знаешь почему? Знаешь? Нет, скажите. Потому что я всегда знал, что когда-нибудь доберусь до состояния ее папаши. Она думала, что я ничего не знаю. А я просек, что к чему вперед нее. И это именно я посоветовал наладить ей отношения с отцом. «Но... зачем?» — беспомощно переспросила Дарья. Теперь она окончательно убедилась, что стоящий перед ней человек безумен. «Как зачем? Зачем стремиться к деньгам? Зачем пытаться разбогатеть?» «Все в мире вертится вокруг денег». «Кто владеет деньгами, тот владеет властью». «А вам нужна власть?» «А кому она не нужна?» В этот момент мобильный телефон, который по-прежнему находился в сумочке у Даши, зазвонил. Они оба, и Даша, и Балканов, резко повернули головы. «Не отвечай», — прошипел мужчина, брызгая слюной, и направляет дуло пистолета на грудь Даши. Та облизнула пересохшие губы. «Пусть это будет Андрей. Пусть его насторожит, что она не берет трубку. Пусть он вернется». Они стояли друг против друга и слушали мелодию вызова на телефоне. Наконец у звонившего закончилось терпение, и он нажал на отбой. Вот, и отлично. Удовлетворённо кивнул головой Балканов. Но только он закончил предложение, как зазвонил домашний телефон. Какого чёрта? Кто это может быть? Я не знаю. Многие. Пусть звонят, позвонят и бросят, да? Дашенька. Она ничего не ответила. Кто-то определённо хотел услышать её голос. И она надеялась, что этот кто-то не успокоится. Не слышу ответа, Дашенька, закричал Болканов и теперь обхватил пистолет обеими руками. У Даши пересохло во рту. Да. Но самое страшное ждала её впереди. Она почувствовала, как внизу живота Зарождается уже такая знакомая и пугающая боль. Даша побледнела и невольно сложила руки на животе. «Вот так-то лучшее!» лучше кивнул Балканов, соглашаясь непонятно с чем. «На чём мы остановились? На моей сестре и на том, что она с самого детства перекрывала мне кислород. На этом точно». Я год за годом пытался отделаться от этой гадины, но она меня не желала отпускать. Смилости велась, проявила щедрость. Позволила мне открыть фирму. От переполнявшей злобы мужчина сплюнул прямо на пол. «Позволила!» «Да если бы не я! Она за один год промотала все состояние!» И осталась бы на хрену. Вы, бабы, только и умеете, что тратить деньги. Она давно бы пошла по миру. С голоду бы сдохла, если бы не я. Что ты на меня так смотришь, дрянь? Возразить хочешь? Ты со мной не согласна? Нет. Я с вами согласна. Даша опасалась разозлить его сильнее. Что-то же. Удовлетворённо кивнул Балканов. Но пистолет по-прежнему не опускал. «И теперь моя сестрёнка надумала вмешиваться в мои дела. Дура! Она дура, и ты тоже дура. Все бабы дуры. От вас нет никакого толка. Хочешь знать правду? Я тебе скажу. Я тебе скажу всю правду». «Этот долбаный проект на самом деле принадлежит твоему муженьку». Загорнов отказался со мной сотрудничать в самом начале. «Хотя именно я первый заподозрил, что у этого выродка в голове зародилось что-то гениальное, грандиозное. Что-то, что принесет разработчикам большие деньги. Очень большие». И я понял, что у меня появился шанс раз и навсегда избавиться от зоркого ока Галины. Что ты на меня так уставилась? Если бы я заполучил разработки проекта, то давно бы слинял из страны, а теперь нет. Теперь я останусь здесь. И теперь вы все... «Все, кто помешал мне осуществить мои планы, заплатите за все!» До Дашиного сознания из-за нарастающей боли доходил не весь смысл сказанного. Она одновременно слушала и не слушала. Ее охватила паника. Она боялась Балканова и боялась того процесса, что начинался у нее в организме. «Неужели она теряет ребёнка? Пожалуйста, нет! Нет!» «Но при чём тут я?» — сквозь наворачивающиеся на глаза слёзы прошептала Дарья. Она старалась из последних сил не показывать своей боли. Балканов снова рассмеялся, и его смех эхом отозвался в голове девушки. Ты не убедила своих мужиков отдать мне разработки. Но каким образом я могла это сделать? Уже не стесняясь своих слёз, выкрикнула Даша. А это, Дашенька, твои проблемы. Ты должна была их решить сама. Как только моя сестрёнка благополучно увезла тебя из особняка, ты должна была подумать головой. о чем думала ты? Хочешь, я скажу, каким местом думала ты? Что качаешь головой? Тебе не нравится, что я с тобой так разговариваю? А другого ты не заслужила. Ты первая в моем списке. Вы все заплатите за мой проигрыш. Даша не выдержала и закричала. Это не мы, а вы сами во всем виноваты. Вы неудачник. И нечего перекладывать свою вину на чужих. А теперь убирайтесь из моего дома. Что ты сказала, дрянь? Что слышали? Убирайтесь. Она кричала и не сдерживала чувств. Боль внизу живота нарастала. И Даша не знала, что ее сейчас больше страшило. Человек с пистолетом или угроза потерять ребёнка. Мир снова обрушался на неё. И она не знала, выдержит ли на этот раз. Балканов разозлился. Его лицо исказило гримаса ярости. «Ты заплатишь за свои слова. Ты подавишься каждым словом. Я уничтожу тебя». «Нет!» Не уничтожите. Если бы вы хотели убить меня, вы бы давно выстрелили. Зачем разводить демагогию? Зачем объяснять жертве, почему ее убивают? Это не телевизионный триллер. Нас никто не услышит. Убийца поднимает пистолет и нажимает на курок. Он не разговаривает. А вы, Балканов, трус и ничтожество. Вы привыкли грязную работу выполнять чужими руками. Вы слабак. Неудивительно, что Галина всегда неосознанно руководила вами. Последние слова Даши взбесили Балканова. «Сука!» В порыве неудержимой ярости Балканов отшвырнул пистолет в сторону. «Я убью тебя своими руками!» «Тебя и твоего ублюдка! Ты что, думаешь, я не знаю, что ты беременна? Что вылупила зенки? И нечего держаться за живот не поможет. Я вырву твоего ребенка из твоей никчемной утробы!» И он рванулся к ней. Даша закричала. Она попыталась отбежать в сторону, но не успела на какое-то мгновение. Балканов оказался сильнее. Его цепкие пальцы вцепились в волосы Даши. «Куда?» — зарычал он ей в лицо. «От меня не уйдёшь! Пусти!» Она больше не стала тратить силы на бессмысленные разговоры. Ей необходимо вырваться. Необходимо! Она дёрнулась, но тотчас закричала от боли. Балканов нанёс первый удар в лицо. Даша дралась. Где-то глубоко в подсознании билась мысль, что она дерётся не только за свою жизнь, но и за жизнь своего ребёнка. Но мужчина был сильнее. Овладевшее им сумасшествие придало силы. Он обрушил удары на лицо, на плечи, на беззащитную спину. А потом поднял ногу и коленом, нанес удар в живот. Из горла Даши вырвался не крик, а стон, стон отчаяния, безвозвратной потери. Тёмная пелена обрушилась не менее стремительно, чем удары мучителя. И последнее, что заметила Даша, прежде чем потерять сознание, — высокую фигуру, заслонившую свет.